«Совсем не предусмотрительно». «Не трогай его», — спокойно ответил я, пытаясь сбить пыл напарника. «Заводи двигатель, поедем. Здесь нам пока нечего делать». «Но, Глеб, все нормально», — перебил напарника я. «Поехали». Глава семнадцатая. Собрание. Официантка принесла две большие кружки легкого игристого напитка и поставила их рядом с блюдом, на котором лежали тонкие полоски мяса быстрой обжарки. Черная рубаха, подпоясанная фартуком, была ей впору в плечах и по спине, но не могла спрятать ее пышную, подбитую бюстгальтером грудь. Две пуговицы сверху были расстегнуты, третья же из последних сил сдерживала натиск женской красоты. Увидев, как мы с Семой бесцеремонно смотрим ей не в глаза, Люба остановилась и, нагнувшись, облокотилась на стол, вызывающе прогибая спину. «Мальчики!» — голос ее был низким, больше подходящим для юноши-подростка. «Может, вы еще чего хотите?» «Нет, спасибо», — ответил Перст, заставив себя поднять глаза к лицу девушки. «Точно?» Спросила она и пошевелила плечами, заставив взгляд Семена вновь опуститься к колышущейся груди. «Глеб, ответь!» — произнес он и перевел взгляд на экран у входа. Сегодня он был включен, и на нем менялся список цен, краткое меню. Точно такой же экран был и на улице. А то я не уверен в своем ответе. Лепка! послышался голос Квача, и мы втроем повернулись к барной стойке. Хозяин поднял руку, тыльной ладонью к нам, и пальцы, украшенные массивными перстнями, поманили девушку. — Ну, как знаете, — произнесла официантка и, заулыбавшись, двинулась к барной стойке, поправляя на ходу халат. — Везет тебе, — откусил кусок мяса Семен, не пожелав воспользоваться ножом. «Мне — Мне? — удивился я. — С чего это? — Сначала бугай. Он хоть и отморозок, но тело что надо. — Теперь вот Любочка сама напрашивается на ласку. Мне бы такое внимание, намазано им, что ли? Называй бугая она, а не он, пожалуйста, а то мне как-то не по себе. И Люба предлагала не мне, а нам. А если бы ты ей намекнула о своих антропометрических особенностях, то она бы про меня мгновенно забыла. Совсем не смешно, почему-то обиженно ответил тот и принялся запихивать в себя пищу. В зале было людно, невзирая на рабочий час, больше половины мест были заняты, и это меня радовало. Даже тех, кто сидел в том зале и искоса поглядывал, как мы с помощником едим, мне хватило бы для того, чтобы узаконить свою идею. Не успели мы съесть и половину, как гул голосов заглушил звонки и шли по каплеухи. Все посетители мгновенно отреагировали на него своим вниманием. «Слышишь ты!» Повысил голос здоровый крепкий мужик и схватил официантку за кисть. «Я за меньше баба уши отрезал! А иногда и что поинтереснее!» «Ну, ясное дело, что бабам!» — ответила Люба, не проявляя никаких признаков волнения. «С мужиками-то ты ссышься конфликтовать, уши бережешь!» «Чего?» — он вскочил на ноги и выхватил из кобуры пистолет. «Сейчас мы пойдем с тобой в туалет и там потолкуем!» «Молись, чтобы твоих умений хватило, чтобы заслужить прощения!» Я поспешил встать со стула, но красные толстые пальцы сжали мое плечо, недвусмысленно намекая мне оставаться на месте. «Я сам», — тихо произнес Квач и шагнул к столику, где накалялась обстановка. «Отличный план!» — произнес он, но уже так, чтобы его слышали все. «Только давай внесем небольшое изменение. Я пойду извиняться вместо нее. Пойдет!» Люба заржала, и непонятно почему, взгляд ее упал на нас с перстом. Она подмигнула нам и сделала шаг назад. «Отвали, красный, я не с тобой разговариваю! А эта сука должна отвечать за свои поступки!» «Любочка!» — ласково обратился к ватч, словно к малолетней дочке руки распускал ага коротко ответил это поправляя пуговки на рубахе понятно пойди займись делом и сделай мне мой любимый пожалуйста хорошо ответила она слегка поклонившись со льдом не я сам добавлю если захочется стой заорал мужик со стволом лишь официантка сделала шаг не смей уходить когда я с тобой разговариваю «Друг», — спокойно проговорил бармен, выставив перед собой ладони с растопыренными пальцами, — «я так понимаю, ты у нас новенький, недавно, видать, на планету попал. За незнание не буду тебя наказывать, просто уйди. Успокойся, обдумай свое поведение, а потом решим, как быть, а может и вовсе все забудется. Иди, Люба, иди», — обратился он уже к подчиненной. «Я что, не ясно сказал?» — начал трясти оружием нарушитель спокойствия. «Да успокойся ты!» — повысил голос Квач и шагнул вперед. Оружие извергло сгусток красной энергии. Неприятные воспоминания ударили меня в висок. Я знаю этот тип оружия. Заряд летит чуть медленнее, чем у стандартного энергомета, процентов на 15, что дает небольшой шанс для уворота или время среагировать. Но проблема в том, что данный заряд более опасен. Он спекает мышцы и органы цели, но, что интересно, практически не повреждает кожу. Страшная штука, и не каждая энергоброня защищает от подобных импульсов. Я прочувствовал эту штуковину на собственной жопе. Броня справилась далеко не на все сто. После я неделю еще не мог сидеть. Сгусток влетел Квачу прямо в голову, заставив того замереть. Я выхватил огнестрельное, уже готовясь прощаться с этим прекрасным красным здоровяком. Нужно признаться, в тот момент в голове скользнули и корыстные мысли, что будет совсем неплохо прибрать к рукам его заведение. Разумеется, после похорон предыдущего хозяина. Но умирать хозяин не собирался. Он покрутил головой и проговорил. «Я же предлагал тебе уйти». «Предлагал». Он сделал еще шаг вплотную, приблизившись к обидчику. «Предлагал?» «Предлагал!» — закивал тот, и ствол выпал из его ладони. «Хорошо. Теперь не обижайся». Перстни, выполняя роль кастета, прорвали кожу на лбу. Брызги крови разлетелись по сторонам, окропляя гладь стола и пол вокруг. Бармен замахнулся, чтобы ударить еще раз, но вдруг остановился. «Стой!» — произнес он. — А ты за выпивку со съестным уже уплатил? — Нет! — ответил тот, шатаясь, прижав ладонь левой руки к ране, пытаясь остановить кровотечение. — Ну так нельзя. Пил, кушал. Будь добр. — Хорошо! — ответил гость и, достав электронный хранитель меток, несколько раз нажал нужные кнопки. — Отлично! — обрадовался квач. «Теперь можно продолжить». «Нет, нет!» — возражал бедолага и поднял ладони перед собой. Тяжелый кулак сгреб одну ладони вместе с ней, влетел снова в лоб, заставив посетителя уйти в бессознательное состояние и прилечь отдохнуть. «Не понял», — спросил я тогда. «Как он промахнулся-то? Между вами всего пару метров было». «А он и не промахнулся», — довольно ответил перст. Он же Магот, а они бронированные. Чего? Они слабо восприимчивы к энергооружию. Мутанты. Знаешь, сколько дерьма закачали в их предков? Там столько эвостимуляторов. Странно, что на людей до сих пор похожи. Это я знал, поднял бровь я. Но чтоб так, это же иммунитет к оружию. Ага. Сема смотрел, как Квач поднял одной рукой обмякшее тело и потащил его к выходу. Я также провел бармена взглядом, после чего осмотрел окружающих, и мне стало противно. Им всем плевать. Им плевать, что сделал тот бедолага и делал ли вовсе. Им наплевать, сказала ли официантка правду или соврала. Им было наплевать даже на то, что Квач мог запросто убить того человека в силу своего физического превосходства. Без разницы, оправдано данное зло или нет, главное, что это зло происходит не с ними». «Да, хорошая толпа, правильная, приученная. Как послушная собачонка, готовая выполнить любую команду за кость в ладони хозяина или в страхе перед его сапогом? Мне определенно нравилась такая послушная живая масса, и я немного расслабился. От них не приходилось ждать выкрутасов. Разумеется, все они были лишь инструментом, но с их помощью я планировал построить некую группу». Некое общество, в котором будет не стыдно и не очень противно жить хотя бы некоторое время. «Чего завис?» — прервал мои рассуждения Перст. «Да так», — думал, может, реально Любку в гости позвать. «Чего тут думать?» — удивился напарник, запивая съестное. «В охапку ее и в кроватку я бы поступил именно так». Квач вернулся внутри, проходя мимо нашего стола, обронил. «Поторопились бы. Там аншлаг». Обосут мне заведение, с вас прошу. Я поймал его улыбку и тут же ответил. «Сойдемся, не переживай. Что, много?» «Хватает. Выйди, увидишь». Мы без видимой спешки доели угощение. Мясо было жестким и справиться быстрее не представлялось возможным. Поднявшись, осушив бокал, я надел шляпу. Посетители стали также покидать свои места. Быстро, на ходу допивая свое пойло. Я ударил дном посудины о стол и двинулся на улицу. Перстые посетители потянулись за мной. Народу было больше тысячи, по крайней мере, мне так казалось. Молодые и старые, худые и толстые, опрятные и измазанные, хрен знает чем, мужики, бабы, их, правда, было меньшинство, дети, беснующиеся в толпе. Все они затихли, лишь я ступил на пыльную землю. Я сдвинулся в сторону, освобождая путь остальным гостям муравья. Когда шевеление окончательно остановилось, я кивнул Семе, усевшемуся на широкое колесо байка, и произнес. «Спасибо, что пришли. Долго не задержу». «Не слышно!» — послышался голос с задних рядов. «Как я уже говорил, торговая гильдия...» «Не слышно!» — уже прозвучал другой голос в стороне. Перст взял балаклаву и, подойдя ко мне, запихнул ее под ремень наплечника. «Момент!» — произнес он и, вернувшись к двуциклу, что-то понажимал на панели. «Говори!» «Как я?» — начал я говорить, но громкоговоритель транспортного средства заорал так, что у самых слабонервных слушателей подкосились ноги, а где-то в кирпичном граде послышался лай, неслабо удивив меня. «Пардон!» — произнес помощник и провел пальцем по панели. «Давай». «Как я уже говорил», — продолжил я, и динамики усилили мой голос. «Всем слышно? Нормально?» «Пойдет!» «Нормально». «Хорошо», — послышались голоса из толпы. «Ну и отлично. Как я уже говорил, торговая гильдия отправила меня на эту скромную планету представлять ее интересы и защищать тех, кого гильдия считает друзьями. А друзьями мы считаем всех. «Всех без исключения, пока этот человек или гуманоид или другая разумная форма жизни не проявит свою враждебность. К тому же представители торговли — это каста, к которой гильдия должна относиться с особым уважением. Это каста, которую гильдия должна защищать, которую я должен защищать». «Впервые о таком слышу», — произнесла полная, хорошо одетая женщина, прижимающая к себе ребенка лет семи. «Законники присматривают за простыми людьми? Даже звучит неправдоподобно и дико. Вы следите, чтобы гильдия взяла свое, следите за выполнением контрактов, чтобы никто не мухлевал, кроме гильдии, конечно. А на народ законникам плевать, это каждый знает, кто с ними встречался». «Согласен», — ответил я, зная, что она права. Можно было продолжить врать. Когда та баба говорила, ей почти никто не поддакивал и не кивал ее словам, из чего я сделал вывод, что многие из присутствующих никогда не встречались ни с законниками, ни с рейнджерами, ни с маршалами. В ложь бы охотно поверили, дай им подтверждение действиям, покажи на собственном примере, как там везде хорошо, но всякий прилетевший сюда мог своими историями подковыривать мою правду, вселяя подозрения в умы местных жителей». Ну, так я пытался философствовать. Согласен. В твоих словах есть, правда, но многое зависит от законника. Если бы мне было плевать, я бы не обратил внимания на то, как вас грабят. Я бы не вмешался и не позвал бы вас сюда. «Что ты предлагаешь?» — спросил старик в затертой рубахе. «Все просто. Налог уменьшен до одной пятой, как на торге, так и на торгоборе». «Собирать налог первое время будет вот этот известный вам парень. Кто не знает Сэма, хорошенько запомните его лицо. Если по причине занятости он не сможет, его буду подменять я. Оплату будем собирать раз в пять дней, и большая просьба, не пытайтесь юлить. Я не желаю ссориться ни с кем из вас». «И куда будут уходить наши денежки?» — крикнул худой высокий мужик с редкими волосами. «Чего?» — крикнул перст и поднялся. Я что-то не помню, чтобы данный вопрос хотя бы один раз был адресован толстому пабе. Или он был более уважаемым, а? Или, может, пользовался безоговорочным доверием? Паба это паба, — ответил длинный. Я просто думал, что теперь все будет по закону. Будет, — не дал я Семе открыть рот. Средства уйдут на соблюдение порядка, на жалование дружины, которая и будет поддерживать этот порядок. Не переживайте, свой процент возьмем и мы, таить не буду. Всем хочется жить, и по возможности красиво. Также советую вам выбрать человека, который займет должность управителя торга. Если вы не сможете его выбрать, он будет назначен мной. Кандидатуру управителя и его денежное вознаграждение рассмотрим на следующем собрании. А теперь, если у вас больше нет вопросов, я, с вашего позволения, займусь более важными делами. Есть вопросы, есть. Толпа расступилась, и вперед вышли вооруженные люди. Десятка два, не меньше. Среднего телосложения мужик с автоматическим иглометом, свисающим с правого плеча, потер короткую черную бороду и произнес. — Нахрен ты в это все ввязался? Умный ведь парень на первый взгляд. — Расходимся, расходимся! — говорила вооруженная девушка, обращаясь к толпе, размахивая стволом. — Нечего тут смотреть. — Квач. — произнес Бородатый, глянув на здоровяка в дверном проеме. — Попроси своего гостя отойти от бара. Мне нравится муравей. Не хочу повредить твое заведение. — Очень не советую. Сделаешь дырку, я тобой ее золотаю, В зависимости от размера или целым, или куском. — ответил Квач и сложил руки на груди. — Дерзкий. Всегда таким был, сколько помню. — усмехнулся Бородатый и посмотрел на меня. — «Решай, законник. Будем договариваться или решим вопрос раз и навсегда?» «Для начала назовись», — ответил я, опустив руки к кобурам. «Кто ты? Чего хочешь? И, может быть, захочу с тобой вести беседу, а может быть и нет?» «Я знал, вернее догадывался, кто они, но мне нужно было время подумать». Я взглянул на перста, и тот отрицательно завертел головой. «Дурак я был одним словом». Знал же, что за смерть Жирдяя захотят отомстить, но надеялся, что страх перед гильдией заставит их отступить. Зря надеялся. «Скажем так, я наследник пабы, и по факту ты залез на мою территорию. Я человек деловой, сантименты не люблю и по шефу плакать не вижу смысла. Считаю, ты должен выплатить... как это...» Он щелкнул пальцами несколько раз. «Компенсация! Во! Вспомнил слово!» «Баба весил около 140 килограмм. Золотой был человек. Считаю, по пять тысяч за кило и мы в расчете. Я даже разрешу тебе иногда посещать торг». «Недурно», — ответил я, прикидывая свои шансы. «Оружие помощнее мне в тот момент не помешало бы, а пара гранат и вовсе заставили бы меня действовать мгновенно. Но у меня не было ни одного, ни другого. Но отступать... Они там все как в курятнике». Кто сидит на жердочке повыше, обязательно гадит на голову тех, кто пониже. Те, в свою очередь, тем, кто еще ниже, а самые нижние сидят и молча терпят. Терпят от безысходности, тешат себя мыслью, что все могло быть намного хуже, что из них и вовсе могли бы сварить бульон. Но, слава бытию, все так, как есть, а лишний раз помыться даже полезно. Каждое такое униженное забитое существо представляет огромную опасность. Если такому показать слабину, они никогда не забудут этого и никогда более не будут принимать тебя всерьез. Если такому дать власть, то после твоей ошибки они сожрут тебя и тапочек не оставят. Я был уверен, что отступись, пойди на поводу этих недовоинов, считающих себя реальной силой, больше никогда и никто не будет воспринимать меня должным образом. У меня есть встречное предложение. «Интересно, ну-ну». Проговорил бородатый и поправил ремень автомата. «Предлагаю всем вам сдать оружие. Тебе, как зачинщику беспорядков, тому, кто угрожал представителю гильдии, а твои слова я расцениваю не иначе, как угрозу, придется сдаться и положиться на справедливый приговор. Остальным предлагаю расползтись по норам и ждать, пока я не забуду ваши лица, чтоб не помянул вас при встрече». «Чего ты с ним разговоры разговариваешь?» — спросил невысокий мужик с выдвинутой вперед челюстью. — Говорил тебе, сразу валить нужно. Так правильно. — Что, шляпа его испугался? — спросил бородатый и, улыбнувшись, похлопал ладонью товарища по плечу. — Взгляд его мне не нравится. Слишком знакомый взгляд, — ответил тот, смягчая глухие звуки в конце слов. Видать, дефект его прикуса таким образом влиял на речь. — Он не из наших. «Зуб тебе даю, и явно не штабной. Услышав эту фразу, я поглядел на незнакомца. Он из подлобья пропекал меня мутными роговицами и чуть заметно кивнул Штабной, человек, не нюхавший боя, не сталкивающийся с врагом, сыкун тот, кто боевые очки набил на симуляторах, чтобы получить звание, а случись встретить врага лицом к лицу, ступор и смерть. В реальности нет дополнительных попыток, в отличие от симулятора. «Итак, я повторю то, что сказал Паби», — повысил голос я, пытаясь держать в фокусе всех противников, но особенно пристально я следил за бывшим военным с выставленной челюстью. «Вы все можете уйти, и я не буду применять к вам никаких санкций, несмотря на данное недоразумение. Вы будете жить своей жизнью, и, возможно, я найду для вас работу. А можете попробовать убить меня. И потом, если...» «Повторюсь, если вам удастся это сделать, всю жизнь оборачиваться, ожидая мести торговой гильдии. Но бояться вам придется недолго, так как жизнь будет короткой. Какой выбор сделал Паба, вы знаете. Как он закончил, вам тоже известно». «Хорошая речь», — ответил Бородатый. «Ты прирожденный!» Он защелкал пальцами и опустил брови. «Оратор! Во! Валите его!» Не успели его люди среагировать на приказ, а я выдернуть стволы, как между нами, не пойми откуда, пустив в стороны волну клубившейся пыли, приземлилась металлическая фигура. — Стрельбы не будет! — прозвучал искаженный голос в ретрансляторе. — Или кто-то желает со мной поспорить? Пыль осела. Экзоскелет стоял неподвижно, словно статуя атлета, готового в любой момент броситься вперед, снося все на своем пути. Вояка с нарушенным прикусом поднял руку с выставленным указательным пальцем и дважды дернул ею. Через мгновение он и еще четыре человека отошли в сторону, спрятав оружие. Оставшиеся ждали приказа Бородатого, и он произнес. «Бугай! Рад тебя видеть! Уверен, мы все обсудим и договоримся!» «Думаю, ты будешь не против узнать, что твоя доля Сторга увеличится, ну, допустим, в два раза. Это будет...» Он вновь издал звуки пальцами. «Компромисс!» «Ты позволил себе обратиться ко мне?» Роботизированный костюм метнулся вперед, и пальцы застыли в нескольких сантиметрах от шеи бородатого. «Ты решил, что можешь обсуждать со мной дела? Ты решил, что это уместно делать на людях?» «Ты решил, что можешь меня купить? Ты решил, что ты умный? Отвечай, что ты решил?» «Я...» Наследник пабы заиграл мышцами на лице, но нужно отдать ему должное. Это была игра не страха, это была игра гнева. «Я не знал, что кулаки легли под законника!» «Что?» Пальцы вонзились в шею бедолаги. Я уже рисовал картину. Висящий в воздухе мужик, и сверхпрочная перчатка расквашивает ему лицо. «Ты смелый. Молодец. Я дам тебе шанс выжить. Быть может, потом передумаю и прикончу тебя, но в данный момент я решил так. Это будет дуэль. Ты против законника. Никаких, сдаюсь, никакой пощады. Бой продолжится, пока один из вас не издохнет». «Я согласен!» — с трудом ответил тот, и пальцы разжались, позволив ему дышать свободно. «Вы станете на расстоянии в двадцать пять шагов друг от друга и начнете, когда я хлопну в ладони». Бугай повернул голову и посмотрел в мою сторону. «Других правил нет. Оружие то, что имеется при себе». Несмотря на то, что сейчас здесь будет стрельба, народ даже не планировал расходиться. Они выстроились вдоль дороги, ожидая зрелища. Жаль, что пивная квача не сможет полностью вместить всех желающих, удовлетворить потребности в хлебе. Я стоял неподвижно, не обращая внимания ни на Ольгу, задравшую голову, увенчанную рогатым шлемом, ни на ёрзающего Сёму, ни на сложившего руки бармена. Я смотрел на противника, но он сдал». Его уверенность исчезла в тот же момент, когда он с надеждой взглянул на своих людей. Еще пару минут назад они были таковыми, но теперь никто из них не выказал желания рискнуть и вступиться за предводителя, бросить вызов кулаку и законнику одновременно. Звон хлопка был громким и пронизывающим. Автомат Бородатого начал посылать иглы, окутанные сгустками энергии. «Я успел сделать несколько выстрелов перед воротом. Бородач был смел, но опыта у него, видать, не было. Он оставался неподвижным, надеясь на мощь своего орудия. Один из моих выстрелов достиг цели, и хоть он и был поглощен кристальной броней, которая, словно губка воду, впитала в себя светящийся шарик, но бородатый замешкался. Этой короткой паузы было достаточно, и я прицелился. Револьвер изверг огненный язык. Пуля попала в правое плечо. Невидимая броня справилась, не позволив свинцу прорвать плоть, но от попадания противник шатнулся и шагнул назад. Новая очередь игл пролетела над головами зевак, заставив их охнуть и завизжать. Я выпустил в него весь магазин. Я не промахнулся ни разу, и противник, уронив автомат, упал на спину. Всего два кровавых пятна расплывались на его теле. Одно отверстие слева у нижнего ребра, второе справа на груди. У него явно была хорошая броня, и хорошо, что он не умел ею пользоваться. Я стоял над ним и прикидывал его шансы выжить. Если очень быстро доставить его до медбокса, то, наверное... Мои размышления прервал военный. Он подошел и, достав игломет, выполненный в виде револьвера с увеличенным барабаном, направил его в голову бородатому. «Йован!» Потянулся раненый рукой к бывшему подчиненному и закашлял кровью. Двухмиллиметровая игла влетела бородачу в лоб, пробив голову и перемешав мозги внутри черепной коробки. Палач спрятал оружие и произнес. — Бугай наблюдает. Один из вас должен был умереть, а ты, я вижу, не собирался его кончать. — Я не любитель глупых и ненужных смертей, — ответил я, перезаряжая револьвер. — Хорошая реликвия. Йован кивнул на мой пистолет. «Жаль, сложно достать. Я бы себе тоже такой заимел». «Ладно, бывай». «Слушай», — остановил его я. «Мне нужны люди, толковые, для поддержания порядка. Немного». «Немного — это сколько?» «Двенадцать будет достаточно», — машинально ответил я. «Дюжина. Из Десантуры, значит?» Увидев, что я не намерен отвечать, он продолжил. «Будет тебе дюжина. Не такая, как ты привык, но за порядком смогут приглядеть». «Ты как?» — подбежал перст. «Не за дело?» «Нет», — коротко ответил я. «Бывает десантура, свидимся», — произнес Йован и направился к своим людям. Сзади скрипнуло. С телеги слез дед с помощником и принялись грузить еще не остывшее тело. «Ты уже здесь?» — спросил я у гробовщика. «А откуда знал, что понадобишься?» «Так собрание», — ответил тот. «Столько народу и ни единого трупа?» «Не верю».